катастрофу, он нам обеспечил другим способом. Вошли в отазвался Марго, отправив лапы повелителя, нашего общеительного приятеля Жака. Кантер вряд ли что-то скажет, как бы его ни спрашивали, и сканировать себя не даст. А вот Жак. Послушайте, до вас что не доходит? взорвался Толик. Если бы не Шелар, Кантера пришлётнули бы в первый же день, а Жака после того, как советник Бласс с ним наиграется. И вообще, вы бы лучше сосредоточились. Ведь на дело идёте, а мысля о чём попала? А может, мы бы всё-таки с вами пошли? Без особой надежды, в который раз, вопросил Орланд. Наставник, утомившийся объяснять очевидные вещи, коротко отрезал: "Нет. Нечего вам там делать", поддержал шеф Амарга. "Магия в лютеции не работает точно так же, как и здесь. А два бестолковых эльфа нам От Бестолкового слышу. Сами-то хороши умники, собрались на вампиров вдвоём. Хоть бы какого специалиста прихватили, что ли. Но пусть у того магия не работает. Но неужели в вашем войске не найдётся ни одного воина с опытом охоты на вампиров? Маг сердито сверкнул глазами и с раздражением дёрнул себя за косу. Инспектор, не хами. Умный какой.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 Просто сразу после катастрофы в регионе начался такой бешеный трафик, что кто-то умный догадался запоставить причину и следствие. Сам же понимаешь, не мы одни тут дорогих нам людей туда-сюда таскали. У всех агентов есть какие-то связи, привязанности, друзья, любовницы, просто люди, которым не грех помочь. Я, например, точно знаю, что Тангис переправил в Лондону нескольких мистиков из клиники Стеллы.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 А вот лишних живых таскать увы, никак. Потому придётся самим. Ничего, косой головой метр Максимилиана справимся. Я кое-каких полезных вещей у дяди Шика должен. Не выкрутится наш советник, кровосос проклятый. Завтра на пасе посиха будет. Жаль Кантер так и не увидит. Горестно вздохнул король Ирланде, и тут же схлопотал непочтительный подзатыльник от инспектора тёмной канцелярии. Промолчать не мог. В ристанте поморшело сырьмо. Взглянул на часы, поправил растрёпанную косу, не дрогнув поднялся. Пошли, Мануэль, пора. Товальша Марго молча забросил на плечо сумку с охотничьими принадлежностями и не прощаясь, направился к кабине. Он ждал этого дня 18 лет, никому не обращаясь, произнёс Орландо, когда за агентами задвинулась замаскированная дверь в скале.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 Тебе ничего от неё не будет, если при тебе сила. А вот когда ты вот так, как сейчас, посядешь как обычный человек, ты наркомана когда-нибудь видел, состачаться хочешь? Привычка, виновато вздохнула Ирланде, с сожалением возвращая инспектору крошечную шкатулочку. И ведь теперь никуда с этой базы не выберешься. Раньше я мог хотя бы к Амарго в Лондон мотаться, чтобы хоть на время силу ощутить. А теперь. Зато теперь тебе пить можно. Вот и переходи на другой допинг. Так ведь нечего толик, нечего выпить на всей базе. Товарищ Амарго сам не пьёт и другим не даёт, а метр с ним соглашается, дескать, нечего войску морально разлагаться. Хоть бы ты мне принёс, что ли. Да не вопрос, принесу. Только ты не перебирай, отпивай по чуть-чуть.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 Можно будет высчислить с такой же точностью. Шилара ещё просил поискать Арао, где-то она в небесных порталах потерялась. Ираил отчёт требует. И к Дену надо забежать хоть из вежливости. У него старшая дочка на трассе поломалась. И ещё Киру надо повидать. Представляешь, этот Макс, зараза, ничево Дену про неё не сказал. Шилара его спрашивает: "Как там и что?" А Ден даже не в курсе о ком речь. Можешь себе представить, что Шилар подумал?